Трек 4. Время действия. Этот же день, вечер. Место действия, общежитие. Спокойной ночи, Онни, говорю я и разрываю соединение. Звонила сынок, хотела узнать, как прошла моя первая в жизни съемка в шоу. Ей я сказал, что все хорошо, и я полон впечатлений. Впечатлений действительно, получил на всю оставшуюся жизнь. Поначалу вроде все катилось по сценарию и, как говорится, ничего не предвещало. Первый звоночек прозвучал, когда ведущий почему-то вдруг покинул намеченную сценаристом дорогу и отправился в свободное плавание вместе со мной и всей студией. Я не понял его столь странного поступка и усилил внимание, чтобы чего-нибудь эдакова не ляпнуть. Однако разговор, на мой взгляд, складывался неплохо. Меня слушали, не перебивали. И я несколько увлекся, пытаясь своими словами донести до аудитории идею, которая, как мне кажется, определяет причину основных проблем школы. Мне внимали без особого восторга. Это дело понятное. Когда тебе высказывают неприятные вещи, восторг редко в такие моменты возникает. Он может возникнуть только от мысли, что вот ты сейчас пересчитаешь зубы умному говоруну, тыкающим у тебя лицом в навоз. Что, похоже, и произошло с неукротимой Джоок, которую в какой-то момент внезапно охватил экстаз. С самого начала своего попадания я, по возможности, читаю о Корее, стараясь набрать как можно больше информации об обществе, в которое я попал. Так вот, в блоге одного русскоговорящего мужчины, живущего в Сеуле и пишущего о своих впечатлениях от этого проживания, Я прочел о корейцах следующие его наблюдения. В корейском языке есть такое понятие, произносится как «ук». Дословно перевести одним словом на русский трудно, но ближе всего по смыслу будут наши обороты вроде «яркая вспышка гнева, вспылить». «Ук» – это такое состояние очень сильного гнева или ярости, вспыхивающее и в одну секунду достигающее пика, в ходе которого происходят события, которые в обычной спокойной обстановке никогда бы не произошли, а затем точно так же быстро и резко проходящее. То, что в полицейских отчетах часто формулируют как «в состоянии аффекта». Ну так вот, корейцам, как нации, очень присущ этот самый УК. Корейцы – народ довольно вспыльчивый. За день за живое мало не покажется, в отличие, например, от тех же суперсдержанных и вечно улыбчивых японцев. В качестве примера, как это выглядит в реальности, этот русскоговорящий кореец сравнил поведение группы корейцев и японцев. Если, например, объявить группе уставших корейцев в аэропорту о том, что их самолет задерживается на 30 минут, такой вой поднимется, что от авиакомпании камня на камне не останется. Но уже зайдя в самолет, все будут мило и мирно спать, забыв, что еще 15 минут назад скандалили с пеной у рта. Японцы же на ваше объявление мило улыбнутся, терпеливо дождутся посадки, мирно сядут в самолет, долетят до дома, доберутся до компьютера и настрочат столько жалоб во всей инстанции, что авиакомпания окажется на грани банкротства от такого количества плохих отзывов. Похоже, у Аджумы этот Ук на съемках и приключился. Не знаю, с чего у нее так жестоко и бескомпромиссно вдруг сорвало крышу. Может, кто у нее из детей, племянников, внуков, что-то не сдал на ожидаемый бал. Может, муж-любовницу завел. А может, мои слова, что она такая умная сидит в массовке, а я такой без аттестата, герой шоу, попали ей в больное место, которое она годами взращивала. Неизвестно. Сие есть тайна великая и непознаваемая. Может, у нее просто климакс, прости господи, гормонами в мозг стрельнул. Короче, эта неудержимая, вскочив со своего места и растопырив ручонки, понеслась ко мне, обещая выдрать мне все мои волосенки из моей наглой головушки. Я прекрасно помню те чудные ощущения, когда в университете Сунок ее одногруппница проводила мне подобное прореживание. И проводить еще раз такую апелляцию без наркоза, да еще на глазах всей Кореи, у меня не было совершенно никакого желания поэтому, не став ждать, вдруг она передумает. Я вскочил со своего кресла и проскочил мимо тетки. Благо, это было можно сделать. Рванул к зрителям. Думал, что мужики там ее поймают и успокоят. Куда там? Все гости только кричали и советы давали, пока я бегал между ними, спасая себя и свою шевелюру. А ведущий орал своим операторам, «Не прекращайте съемку! Не прекращайте съемку!» Настоящие трэш и сатания, как они должны выглядеть в реале. Шоу, начавшееся как передача в борьбе за человеческие жизни, закончилось натуральной порно -сценой. Вот уж воистину, от великого до смешного один шаг. Дрэгона подняли, штаны на себя он натянул. Но тут выяснилось, что дизайнерская веревочка, которой они были подвязаны, лопнула, не вынеся столь запредельных перегрузок. Поэтому дальше он негодовал, держа их обеими руками, чтобы они не спадали. А вот нечего всякие шнурочки использовать там, где нужен крепкий кожаный ремень. Тогда и конфузов не будет. Съемки шоу на этом закончили. Ведущий сказал прекратить, так как не знает, в какую сторону крутить после такого. Они что, собираются дать отснятое в эфир? Да один дрэгон за несанкционированный им пока своей задницы такой иск вчинит. Сто лет все СБС в каменоломнях не отработают. Да и Аджума, которая все это заварила, и которую унесли на руках из студии, ловко симулирующую беспамятство, тоже наверняка какую-нибудь компенсацию себе потребует. За невыносимые моральные страдания, вызвавшие у нее сдвиг по фазе. Сейчас подобные иски в моде. Уверен, будут пересъемки. Санхен пока не звонил. Наверное, еще не знает. Опять крику будет. Первое шоу и такой облом. А чё я? Я-то при чём? Старался придерживаться сценария. Делал, что мог. Я же не виноват, что ведущий вдруг какую-то хрень затеял. Юнет тоже была в шоке от увиденного. Я её спросил, выходя из студии. СНБ на съёмках всегда так весело?» На что она мне неуверенно кивнула. Уже получив ответ, я сообразил, что на подобном мероприятии она тоже в первый раз, как и я. В общем, как говорится, сходили на шоу, себя показали, других посмотрели. Хорошо же вы остались, и с волосьями. Понятное дело, Сунок, я все эти подробности рассказывать не стал. Семью беспокоить по-пустому незачем. Все одно переснимать. На кой говорить о том, чего не будет? Совершенно не надо. После съемок, без всякого перерыва на отдых, Юне привезла меня на производственную базу агентства Фэн Энтетеймент. Здание, где находятся залы для тренировки, помещение для хранения костюмов и персонал, занимающийся подготовкой айдолов ко всяким мероприятиям. По расписанию у меня была запланирована встреча с костюмером. Начинается работа группы над новым проектом «Стиль кролика». Как сказала Юне, будет полностью все. От разучивания хореографии до пошива нескольких вариантов сценических костюмов. Что за стиль кролика, я не знаю. Никто меня в никакую, даже самую минимальную известность не ставил. Сразу начали со снятия размеров. Надеюсь, что этот кроличий стиль никак не связан с вопросами размножения. После костюмера я переместился к хореографу. Где отработал три часа вместе с группой. Занимаясь разучиванием новых версий хореографии их старых танцевальных композиций. Я должен знать, какое место я теперь в них занимаю и что делаю. И девчонки тоже должны знать, как следует перемещаться по сцене, чтобы не сталкиваться с новым членом коллектива. В процессе занятий совершенно случайно выяснилось, что я не знаю, что такое кийоми. Это открытие вызвало у народа крайнее изумление. Я бы даже сказал ступор. Как это так, не знать, что такое кийоми? Перестав удивляться, мне объяснили. Это детская считалка, которую считают, делая при этом в определенном порядке всякие рожи, кривляясь другими словами. Это считается очень мило, и если ты хочешь быть милашкой, то кийоми должно быть обязательным умением. Поскольку мой пробел в знаниях был выявлен почти в конце занятия, и задерживаться было уже нельзя, Я получил задание от менеджера Кима самостоятельно найти в интернете текст читалки и запомнить его к завтрашнему дню. А также посмотреть, как его делают другие. Тоже найти в сети соответствующее видео и ознакомиться. Впрочем, менеджер Ким тут же сократил мне поле поиска, сказав, где конкретно нужно искать. Это было мило с его стороны, уменьшить затраты моего времени. Сколько бы его пришлось потратить на блуждание в сети? А так посмотрел и спать. Плотный, однако, график у короны. Я думал, посвободнее будет. Тяжеловато так летать с непривычки туда-сюда. Но пока не втянусь, придется терпеть. Надеюсь, потом легче станет. Вот, лежу сейчас на кровати. Смотрю на ноуте, как делает Киоми группа Bang Bang. Это группа из моего агентства. И открытие для меня, что Сыхон ее участник. А я и не знал. Он и сольно, оказывается, выступает, и с коллективом деньги зарабатывает. Молодец. Звонок-сунок остановил мой просмотр на моменте, когда они закончили корчить рожи и собираются перетанцовывать с группы С начала просмотра видео участники Bang Bang вызывали у меня неприятие. Какие-то они не такие. Одеты, черти во что, макияж, серьги в ушах, прически из крашеных волос вообще... Пипец на взлете, ведут себя странно. Но вот сейчас, после прервавшего меня звонка, думаю, что в общем-то и ничего. Все очень даже естественно и весело. Посмотрим, что дальше будет. Несколько позже. Юнми хочет наполовину свесившись со своего второго этажа двухэтажной кровати. В комнату входит ее соседка Кюри. «Ты чего тут заливаешься?» Остановившись, спрашивает она у Юнми. Да эти бэнг-бэнг такие приколисты! сбивая дыхание, отвечает ей та. Бенг-бэнг? А что ты смотришь, спрашивает Кюри, заметив у Юнми ноутбук. Weekly Idol, говорит Юнми, там, где они женские группы пародируют. А, кивает Кюри, я это видела. Действительно смешно получилось. Душ свободен, иди и спать будем! да сейчас спасибо с Бе», – отвечает юнми откладывая в сторону ноутбук и начиная слезать с кровати спрыгиваю с кровати беру полотенце и пижаму классные парни думаю я ббен бэнг направляясь в душ смех смехом но блин как танцуют и с юмором у них все в порядке вот это шоу вот это я понимаю повеселились поржали поприкалывались всей группой на одной волне Это не то, что за мной полпередачи ненормальная тетка гонялась. Позорище у меня было, а не шоу. С их не сравнить. Черт. Ну че это гуанинь засунула меня в эту юнми? Ну не понимаю, я женщин. Просто не понимаю. А был бы парнем, как бы все было бы лучше. Тоже работал бы в мужском коллективе. Таком, как, к примеру, Бэнк, -бэнк. Вот бы мы зажгли тогда. А тут... Эх, жизнь моя жестянка.